Тивен Кинг. Адово кошка. Хелстону показалось, что сидящий в кресле на колесе, как старик, выглядит больным, чем-то сильно напуган и вообще готов умереть. Подобно ему приходилось наблюдать и ранее. Среди профессионалов Хелстон был известен как одиночка, независимый боевик, умеющий сосуществовать с обычными бандюгами. За время своей деятельности на этом поприще он ликвидировал 18 мужчин и 6 женщин.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 Ему было 32 года, он имел самую заурядную внешность, однако его движения отличались легкой, смертельной грацией, словно это была акула в образе человека. Я говорил с человеком по имени Сол Лоджия. Он сказал, что вы знаете его. Хелстон кивнул. Раз Сол порекомендовал его этому человеку, значит все в порядке. Если же в комнате монтированы жучки, то все, что скажет старик, дроган, грозит ему серьёзными неприятностями. Кому я должен нанести удар? Дроган нажал на какую-то кнопку на подлокотнике своего кресла, и оно поехало вперёд, издавая при этом шум, напоминающий жужжание мухи, попавшей в бутылку. Приблизившись к Дрогану, обдал его мерзким запахом старости, мочи и страха. Хелстон почувствовал отвращение, но виду не подал, и лицо его продолжало оставаться по-прежнему спокойным. Ваша жертва находится как раз у вас за спиной.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 В какой-то мгновение Хелстен и кошка неотрывно смотрели друг на друга. И это было неожиданно странно для Хелстена, который не отличался большим ображением и не был суеверен. В ту же самую секунду, когда он бросился на Калеана и поднял револьвер, ему показалось, что он знает эту кошку, хотя будь это действительно так, он наверняка запомнил бы существо со столь характерной внешностью. Её морда была словно разрезана надвое: половина чёрная, половина белая.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 «Одна из крупнейших фармацевтических компаний Америки. А краугольным камнем нашего финансового успеха является вот это». Он вынул из кармана халата маленький пузырек без этикетки и притянул его Хелстону. «Три-дармаль-фенамбарбин, состав Ж, — сказал Дроган, — предназначен исключительно для безнадежно больных людей, поскольку очень быстро формируется механизм зависимости от препарата. Это одновременно болеутоляющее средство, транквизатор и умеренный галлюциноген». оказывает поразительное благотворное воздействие на безнадёжно больных людей, поскольку помогает им свыкнуться со своим состоянием и потому легче переносить его. Вы тоже принимаете его, спросил Халстор. Друган проигнорировал этот вопрос.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 Хросом пожал плечами. За 4-летний период между первичной разработкой препарата и его утверждением Федеральной фармацевтической ассоциацией 5000 кошек были э ликвидированы. Хросом Тихонько присестнул. Его пальцы нежно гладили голову спящей кошки, её черно-бурую мордочку. Кошка Тихонько мёртвянно урчала. А теперь вы полагаете, что эта кошка пришла, чтобы убить вас? «Я не испытывал ни малейшего чувства вины», — проговорил Драгон. Однако его старческий голос стал на тон выше, и в нем зазвучали нотки раздражения. «Пять тысяч испытываемых животных погибли ради того, чтобы сотни тысяч человеческих жизней...» «Давайте оставим это», — сказал Хелстон. «Оправдания всегда утомляли его». «Кошка появилась у нас семь месяцев назад», — продолжал Драгон. «Лично мне она никогда не нравилась. Типичные разносчики инфекции. Постоянно бегают, где попало». Или роицы по мойках подбирают Бог знает что. Это моя сестра захотела взять её в дом. С неё всё и началось. Она поплатилась за это. Он с некрываемой ненавистью посмотрел на кошку. Вы сказали, что кошка убила троих? Немного дрожащим голосом Драган начал свой рассказ. Кошка лежала на коленях Хелстона, сильные опытные пальцы убийцы нежно прикасались к её шёрстке, и она мягко урчала во сне. Иногда из камина доносился похожий на хлопок звук это лопалось пламя с сосновой шишкой. Вместе с это кошка напрягалась, как стальная пружина под слоем мышц, покрытых шерстью. Снашу доносилось вывание холодного ветра, кружащего около большого каменного дома, затерявшегося в Контитуцкой глубинке. В горле этого ветра клокотала зима, а голос старикавший скрипел и скрепел. Все месяц назад их было здесь четверо: Дроган, его сестра Аманда, 74 лет, на 2 года старше его, её давняя подруга Кэролайн Бродмур из тех восторчерских Бродмуров, как сказал Дроган, давно страдавшая от эмфиземы, и Ричард Гейдж, слуга, работавший в доме уже 20 лет. Гейдж который был под 60, водил большой линккольн, готовил еду и по вечерам разносил напитки. Ещё к ним приходила дневная сужанка. Подобным образом вся четвёрка прожила где-то около 2 лет, являя собой образец немного странной компании богатых пожилых людей и их семейного вассала. Единственным занятием этих чуть бы догаватых стариков было ожидание, кто кого переживёт. И потом появилась эта кошка.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 А что лучше испытывать на прочность их нервную систему, спросил Хелстон. Драгон пропустил мимо ушей его замечание и рассказывал дальше. Он ненавидел кошек, всегда ненавидел. Когда стало ясно, что она не уходит, он приказал Гейджу отравить её. Большую аппетитную порцию кошачьей еды обильно сдобрил три дармаль фенанарбин. К этой еде кошка даже не притронулась. К этому времени Армандо Драгон уже успел заметит кошку и настояла на том, чтобы её взяли в дом. Сам Дроган отчаянно протестовал, но сестра взяла верх. Впрочем, ей всегда это удавалось. Да, Аманда всё устроила по-своему, сказал Дроган. Она сама на своих руках понесла её в дом. А та так мурлыкала, прямо как сейчас у вас, мистер Хелстон. Но ко мне она ни разу даже не приблизилась. Да, не приблизилась пока. Сеса поставила ей блюдечко с молоком, которое она немедленно осушила. О, вы только посмотрите на это бедное существо. Она проголодалась. Сестра чуть не плакала. Они с Кирланым прямо те на цыпочки ходили вокруг неё. Разумеется, таким образом они хотели отомстить мне, прекрасно зная, как я отношусь к кошкам. Как я всегда к нему относился, особенно после того, как началась работа над три дармалем. Ей очень нравилось поддразнивать меня, они просто наслаждались этой игрой. Он мрачно взглянул на Хельстна. Ну, и они поплатились за это. В середине мая Гейдж, как обычно, встал в половине шестого, чтобы зажить в доме свет. Его крик разбудил и Дрогана, и Кэролайн Бродмур. Аманда Дроган лежала на полу в основании главной лестницы среди осколков разбитой фаянсовой тарелки и содержимого в пачке маленькие котята. Это такая еда для кошек. Ее незрячие глаза неподвижно уставились в потолок. Она потеряла много крови, кровотечение было изо рта, и из носа. У нее были сломана спина, одна нога, а шея вообще оказалась разморженной. Кошка спала у нее в комнате, заметил Дроган, и она ухаживала за ней, как за младенцем. Она такая голодная, дорогой, ведь она же полуголодная, правда ведь? Иви, ты хочешь выйти и сделать при старой закаленной боях Аманды? Как я полагаю, она разбудила ее своим мяуканем. Аманда взяла тарелку и пошла вниз. Ей все время казалось, что Сэмми не любит есть. котят, в сухомятку. Молона предпочитает их с молоком. И вот, и вот она встала и хотела спуститься, чтобы налить тарелку молока. Кошка терлась об ее ноги. А Аманда была уже старуха. Ноги плохо слушались ее. Да и к тому же полусонна. Когда они подошли к краю лестницы, кошка бросилась ей под ноги. В общем, сделала подножку. Да, подумал Хелстон, пожалуй, все могло быть именно так. Вроде бы ничего преднамеренного.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 Она действительно могла бы уехать. И это было бы равнозначно самоубийству, сказал Драган. Ведь у неё никого нет, абсолютно никого. Здесь она жила на втором этаже в специально оборудованной комнате, в которой поддерживалась атмосфера повышенной влажности. Женщине было 70 лет, мистер Харастон. И до достигнут 21 года она стала высаживать в день по две пачки сигарет, а то и больше. Её эмфизема оказалась крайне запущенной. Я хотел, чтобы она осталась здесь, если кошке суждено было тоже остаться.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 Но я-то знаю, я всё помню. Моя мать рассказывала мне: кошки любят приканчивать стариков и маленьких детей именно во сне. Тогда они похищают их дыхание. Но это же просто миф, разве не так? Как и большинство мифов, основанных на фактах, возразил дракон. В свете каминной щеки его валились, голова стала походить на череп. Кошки любят царапать своими когтями мягкие вещи: подушку, толстый плюшевый коврик или одеяло. А одеяло младенца в яслях или отяглость терека, дополненный груз на теле слабого человека, дорогоно молк. Но Фельтон, воюющий, представил себе и эту картину. Кирллай Бродм лежит в своей спальне, дыхание с хрипом вырывается из его поражённых недуг лёгких. Она едва различимо на фоне жужжания специальных увлажнителей и кондиционеров. Кошка со странной чёрно-белой окраской молча запрыгивает на его стачинскую постель. и вглядывается своими сверкающими чёрно-зелёными глазами в старое, изрытое морщинами лицо. Затем она подкрадывается к её худой груди и с тихим мурчанием ложится на неё. Дыхание замирает, затихает. А кошка всё урчит и урчит, пока старуха медленно испускает дух под давящей на грудь живым грузом. Он никогда не был особенно впечатлительным человеком, но мысль, нарисованная им самим картина, заставила содрогнуться даже его. — Дроган! — Хелстон продолжал поглаживать голову тихо у чаши кошки. — Но скажите, ради бога, почему вы вообще не отвели ее к ветеринару и не усыпили там? Мой дядюшка подобным путем избавился в прошлом году от своего пса, и это обошлось ему всего в двадцать долларов. Похороны состоялись первого июля. Дроган словно не слышал Хелстона. Я распорядился, чтобы Киролайн поместили в наш фамильный склеп рядом с сестрой. Она бы сама захотела того же.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 превышая разрешенный лимит скорости, примерно миль на пять. Рядом с ним на сиденье та самая зловещая корзина. Дик внимательно следит за дорогой, за едущими рядом машинами. Возможно, нам гоняет большой грузовик, и поэтому не замечает странную черно-белую кошачью морду, раздвигающую прутья старой корзины, много лет служившей для загородных поездок. Да, пожалуй, именно в тот момент, когда нам гоняет большой грузовик, кошка бросается ему на лицо, и, выпустив острые когти, начинает полосовать кожу. Слабеющие лапы тянутся к глазам, чтобы ранить их, вырвать и ослепить человека. 60 миль в час. Гул мощного двигателя Линкольна и какwidetilde лапа впиваясь в его переносицу, вызывая приступ дикой и едва переносимой боли. Линкольн начинает заносить вправо под колёса надвигающегося грузовика, водитель которого отчаянно давит на клаксон, издающий дурше разжирающий хриплый сигнал сирены, но он ничего не слышит, потому что кошка истошно орёт.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 Гейдж со страшной силой ударяется в рулевое колесо, которое сминает, сплющивает его грудь. Хастом взлотал шину, издав при этом непонятный сухой щелчок. А кошка вернулась про барабан, дрожаньем у нову. Через неделю, точнее в тот самый день, когда хоронили дика Гейджа, она вернулась. Она пережила автомобильную катастрофу, и при этом при такой скорости 60 миль в час трудно в это поверить. Говорят, что у каждой из них по девять жизней.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 Вот уже 4 месяца и я живу вместе с ней под одной крышей. Она подкрадывается ко мне в темноте. Она смотрит на меня, кажется, что она выжидает. В конце концов, я вступил в контакт с Солом Бодже, и он порекомендовал мне вас. Даже как-то назвал вас одиночкой, то есть я предпочитаю работать автономно. Да. И он ещё сказал, хвост он никогда не попадался, даже подозрение на него не падало. Он всегда пускается на ноги как кошка. Просто он посмотрел на старика, В кресте на колесиках. Неожиданно его длинные мускулистые пальцы нервно пробежали по кошачьей спине. «Нет!» — воскликнул Дроган. Он порывестно вздохнул. Краска подступила к его впалым щекам. «Нет, не здесь. Увезите ее!» Хелстон невесело улыбнулся. Он начал медленно, очень нежно поглаживать голову и спину спящей кошки. «Хорошо!» — произнес он. «Я принимаю этот контракт. Вы хотите получить ее дело?» Господи, слушай нет, с отвращением прокачал старик. Уберите её, закопайте её. Он взял паузу, затем резко повернул своё кресло в сторону Хелстона. Мне нужен только хвост, сказал он. Я хочу швырнуть его в огонь и понаблюдать, как он будет гореть. Хелстон вёл свой мустанг модели 1972 года, под капотом которого билось изношенное и усталое сердце Studebaker выпуска 56 года.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 А ему это очень не нравилось. Холод был стальным и резким, вроде лезвия остроточенного ножа, но, несмотря ни на что, доставлял удовольствие. Да и мерзкая вонь быстро выветрелась. Он свернул с основного шоссе у Плейсерс, Гленн и проехал через опустевший город, охрану которого нес один-единственный светофор Мигалка. Хелстон, однако, не превышал установленных 35 миль в час. Выехав за пределы города и оказавшись на шоссе номер 35, он дал чуть больше воли своему стангу. Судебековский мотор работал мягко, и его учение чем-то походило на учение кошки, часом раньше лежавший на коленях Хелстона в доме старика. Он улыбнулся при этом сравнении. По занесенным снегом замерзшим на Яврским полям, кое-где покрытым островами кукурузной стерни, он пронесся, делая уже 70 миль в час. Кошка сидела в хозяйственной сумке, в которой для прочности были сделаны двойные стенки. Сверху её надёжно стягивал толстый шпагат. Сумка лежала на заднем сиденье. Когда Халстор укладывал её в сумку и сейчас в дороге, она продолжала мирно посапывать. Возможно, она понимала, что нравится Халстону и чувствовала с ним как дома. И он, и кошка в сущности были одиночками. Странное задание, подумал Халстор, неожиданно удивился, поймав себя на мысли, что считать это заданием. Может быть, самое удивительное во всём этом было именно то, что кошку действительно ему нравилось. Он чувствовал некоторую близость, существовавшую между ними. Раз уж шли и доносились бравицы от таких трёх старых перечниц, значи не малое было в ней сил, особенно если говорить о Гейдже, который вёз её Милфорд на свидание с ухмыляющимся ветеринаром, а тот уж точно находился в предвкушении того момента, когда сможет засунуть её в миниатюрную газовую камеру размером с мекоморновую печь. Хост действительно испытыл неохоту расположенность к кошке, хотя не собирался отказываться от своего намерения выполнить контракт. Однако он сделает всё это с соблюдением должного приличия и убьёт её быстро и профессионально. Остановит машину на краю какого-нибудь заснеженного поля, вытащит кошку из сумки, свернёт ей шею, после чего отрежет хвост, шлёп оказать его старику. А потом, думал он, я похороню её, как полагается. Не нужно, чтобы она оставалась мусорщиком или каким-нибудь бродягой. Именно в этот момент, когда он размышлял обо всём этом, кошка неожиданно предстала перед ним прямо над приборной доской. Её чёрно-белая морда была повёрнута к нему, а рот, как показалось хозяину, чуть-чуть приоткрылся в хищной ухмылке. Чёрт, прошептал Хрост, невольно бросив взгляд на правую стенку. Двойной стенки сумки была прогрызена большая дыра. Он снова посмотрел вперёд, и в это самое мгновение кошка, приподняв лапу, ударила его по лицу. Он резко откинулся назад.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 Она спокойно мурлыкала и смотрела на него своими сияющими, на черно-белой морде зелеными глазами. Ног своих он не чувствовал. Он сказнул взглядом мимо кошки и увидел, что перед машиной был полностью разрушен, а задняя часть, валившегося в салон двигателя, раздробила его и ноги, а самого его намертво зажало, словно похоронило. Где-то далеко за ухо лосова, почуявшая добычу, а совсем близко, словно внутри, черное мерное кошачье урчание. казалась она улыбающейся. Гостен видел, как она встала, выгнула спину и потянулась. Внезапно со страшной гибкостью хищника, а она как колышущаяся промасленная ткань, кинулась ему на плечо. Хросом попытался поднять руку, чтобы сорвать её. Рука не шелохнулась. Спина, словно врач-профессионал подумал он, перелом позвоночника, я парализован.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 Выпустив когти, кошка с шипением бросилась ему на лицо. Хесан закрыл глаза и открыл рот. Он хотел окучить кошку в живот, но смог ухватить только клок шерсти. Когти вцепились ему в уши. Кошка давила на них всей своей тяжестью. Жгучая, нестерпимая боль. Хесан попытался поднять руки. Они чуть дёрнулись, но так и не оторвались от когней.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 Стройка крови затекла в один глаз. Он снова попытался пошелить руками. Хотя бы одну из них поднять, чтобы вытереть кровь. Они подрагивали на коленях, но двигаться по-прежнему отказывались. Он вспомнил про свой висевший под мишкой специальный револьвер 45-го калибра. Если я только смогу дотянуться до него, киска от всех твоих девяти жизней не останется даже...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 Но в течение минуты или около того он испытал сильную эрекцию. Далеко на востоке высветилась на горизонте узенькая полоска пробежавшегося рассвета, и где-то запела птица. Платон снова попёрся по шею руками, но смог приподняться лишь на какую-то долю дюйма, после чего они вновь упали ему на колени. Нет, пока не скоро. на суставной удар по спинке соседнего с ним кресла. Хэстн навернулся и посмотрел на черно-белую морду, мерцающие в сумраке кабины лучистые глаза с огромными тёмными зрачками. Хэстну захотелось поговорить с ней. Ещё не было случая, чтобы я не выполнил порученное мне задание, проговорил он. Эта кошка, кисонька, могла бы стать первым, но скоро я снова обрету руки. Пять, ну а чё вы, 10 минут. Хочешь услышать мой совет? Выпрыгивай в окно.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 Хлостом на самом деле взвыл. Широкорыскый флот внезапно кошка изменила свои намерения и пули метнулись к его лицу. В этот самый момент он наконец осознал, что это действительно более, чем просто кошка. Это отвратительное существо, охваченное желанием убивать. Он перехватил последний взгляд этой чёрно-белой убийцы, увидел её прижатые словно приклеенные к голове уши, её громадный наполни не смущающей нежностью и лекаванием глаза. Она уже избавилась от трёх стариков, и теперь была очередь его, Джона Хелстона. Подобно яростному снаряду, она ударилася в его рот. Хестрин едва не подавился. Желудок сжался в комок, и его вырвало. Рвотные массы забрызгали лобовое стекло настолько, что через него уже ничего не было видно, а сам он закашлялся. Теперь уже он, как кошка, сжался пружиной, стараясь освободить тело от остатков пролича. Он резко поднял руки, чтобы схватить кошку. Его полуотневший рассудок пронзил его столь странная по своей жестокости мысль, что он не сразу узнал её, а руки смогли схватить лишь хвост. это магища диада каким-то образом ей удалось втиснуться ему в рот всё своё тело сейчас её странно чёрно-белая морда прогрызала себе дорогу где-то внутри его горла из глотки хелстра вырвался ужасный надрывный хриплый рёв само горло раздулось и трепетало словно сопротивлялось проталкиванию внутрь этой неумолимой живой смерти Иво тело дёрнулось один раз, потом ещё. Ладони туго сжали кулаки, затем медленно вяло разжались. Глаза блеснули какой-то нечаянной улыбкой и тут же остекленели. Казалось, хлёстко он стремил свой незрячий взгляд сквозь забрызганное лобовое стекло мостанга куда-то вдаль, в сторону зарождавшегося рассвета. Из его раскор ото рта свицал пятисомитровый кончик пушистого чёрно-белого хвоста, затем и он исчез, где-то снова закачала птица, и вскоре сельские поля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 Ли его разятраны решётки застряли куски колючей проволоки, чем-то напоминающие разрезанные мотки для вязания. Он стал спускаться с дороги и неожиданно замер, как вкопанный. Святой Моисей, спаси и помилуй. За рулём сидел человек, лицо его было залято кровью. Взгляд остекленевших глаз был устремлён куда-то в вечность, пересекавший грудь ремень безопасности, походил скорее на врезавшийся в тело перевязь до пистолетной кобуры.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 Дотчас же на рубахе, подобно зловещим розам, стали расползаться пятна крови. "Что за чёрт?" воскликнул Росс. Он наклонился ещё ниже и, ухватив рукой край рубашки мужчины, потянул её из брюк. Движение его рук запечатлелись в его памяти навечно, оставив страшный рубец на всю жизнь. Уильям Росс посмотрел и истошно заорал прямо поверх пупка Хелстона в его животе. Была прогрызена дыра, из которой торчала покрытая кровавыми потеками черно-белая голова кошки. Ее огромные глаза с яростью смотрели на Уилла. Рос отскочил назад, продолжая кричать. Он закрыл улицу ладонями. В небо сметнулись сотни ворон, кормившихся на пустынном кукурузном поле. Кошка вылезла наружу и с омерзительной истомой потянулась. Затем она выскочила, открыт от окна к машине. Рос смотрел ей вслед. Медленно опустив руки, она прыгала по высокой мертвой траве, пока совсем не исчезла из виду, словно у нее остались еще какие-то незавершенные дела.